Сегодня у нас пятая дорожка, пятая из восьми, и сегодня давай вспомним всё по порядку. Когда у нас только начинались восемь голубых дорожек, я тебе сказал, это повесть о восьми ребятах, о том, как они учатся в детской спортивной школе, как дружат, как помогают один другому в трудные минуты, и как каждый радуется успеху своего товарища. Мы познакомились и с девочкой Маринкой, и с Костей по прозвищу Великан, и с Антоном Черных, учеником пятого класса. Он очень дружит с первоклассницей Маринки. Мы с тобой получше узнали и капризную девочку Тусю. А вот про маленькую тихую Галю ты еще ничего не знаешь. над рекой. Белокрылые птицы, рыбки золотые, плывут над водой. Если даже горе к тебе постучится, с другом это горе не станет бедой. совсем малышка. Она очень робкая, стеснительная девочка. И вдруг всем на удивление малышка Галя стала делать замечательные успехи в плавании. Зоя Ивановна про себя иногда даже называла её «голубая рыбка». Дело в том, что Галина мама купила ей голубой купальный костюм. И когда Галя в своём голубом костюмчике попадала в воду, она и впрямь была голубой рыбкой. Она скользила, плескалась, резвилась, ныряла в воде, точь-в-точь, как настоящая рыбка. Лучше всех плавала кролем, на спине, один раз даже перегнала ашота. И вот однажды три девочки, Галя, Маринка и Туся, как полагается перед уроком, были в душевой бассейне. Галя и Маринка изо всех сил терли себя мочалками и мылом, а Туся стояла просто так. Луся, ты почему не мылишься? А я не люблю мыло. Ну его, а микробы? Ведь их надо смыть. Микробы? Да. Ой. На мне микробы. Да. Чепуха, на мне нет ни одного. Ни чепуха, ни на всех есть. Микробы на всех есть. Да. Ой, девочки, да. ой, девочки, что я вам сейчас скажу? У меня скоро день рождения. День рождения? У каждого бывает день рождения. Мариночка, да я у тебя со спины микробов смою. Смой, Галя. Давай, смой. Ой-ой-ой, чекотно. А у меня был летом день рождения. Летом? Фу, летом это плохо. Почему? Все на даче, подарков мало. А у меня было хорошо. Мама испекла крендель с изюмом, вот-то кущий. <соединяя> ещё было клубничное варенье, ешь сколько хочешь. И ещё было весело, вот. <соединяя> Ой, девочки, слышите? Ой, я, да, скорее, надо одеваться сарись! уже. Сарись! Одеваться, знаете, девочки, а я вас всех приглашу на день рождения. Ладно, <соединя> ладно, приглашай, мы тебе подарки принесём, правда, Марина? Правда, принесём, принесём. Тогда ладно. Тогда я вас всех уже приглашаю. Правда, и Костю, и Ашота, и Юрика Шулька. Всех-всех, всю группу. Всю группу. Слышите, у день рождения. Ну, поздравляем. Мальчик, Туся, ты сперва спроси маму, и папу, и бабушку спроси. А еще спрашивать? А может, они не позволят. Как захочу, так и будет. У вас тогда да? Да, у нас всегда так. Ой. Ой. Галя, Галя, Галя, я уже придумала, то есть подарок да. Скажу на ушко давай, давай, давай. А я велю им, чтобы сделали на мой день рождения торт под названием лунный сюрприз Ух ты, интересно-то А он вкусный? Очень роскошный Еще я им велю, чтобы у меня было розовое платье Приходи, вот Ну что ж, приду Спасибо. И ты великан. Ладно, приду, если будет такой торт. И вы, Шур и Юра, обязательно. Мы мы с Юриком обязательно придем. то мы с Юриком придем. Еще будет салат марсианский. Вот ты. А почему марсианский? Ну почему, не почему. Просто я так хочу и все. Марина, Костя. Здравствуйте, ребята. Вы не знаете, Черных в школу ходит? Не знаю. Не знаю. В бассейн он почему-то перестал ходить. Уже два раза пропустил урок. А, это потому, что он в классе разбил окно. О, что ты, он что? Костя? Разбил окно? Да, и ещё потому, что он за это получил двойку по поведению. Антон получил двойку. Ух ты, ты, ты, ты ябеда, Костя. Ты ух, ты противный ябеда. Ну, а что скажешь, вру и двойку получил. И окно разбил. Ну что, ну мало ли что. И обязательно нужно болтать, да их ты, простоквашная болтушка. Сама-то простоквашная. Ну ладно, ребят не ссорьтесь. А к Антону надо бы сходить, узнать, как он. Зоя Ивановна, можно я пойду? Да, пойди, Ашот, разузнай. Хорошо, схожу. Ладно, Ашот, а, а мы тебе с Мариной дорогу покажем. Мы знаем, где ладно, он Ладно, ладно, схожу и все узнаем. Зоя Ивановна была очень расстроена этим известием. Неужели придется Антона от соревнований отстранить? А ведь придется. Порядки в бассейне строгие, с двойкой не допустят. Эх, Антон, Антон, ну как же тебя угораздило. Да, но сегодня ведь у нас Галина дорожка. А где же Галя? Маленькая Галя уже успела добежать до дома и рассказывает своей маме, что Туся пригласила их всех на день рождения. Мавочка, Туся всех пригласила. И меня, и Маринку, и ты и Костю. Ну, ты Я... хорошо, дочка. Пойдёте, повеселитесь. маринку Она... уже подарок придумала. Ну, ты придумаешь. Но у меня что-то ничего не получается ну, ну, давай вместе с тобой думать. Давай. Ну, что Тусе больше всего нравится? Тусе. Тусе её красивый кот. Ну, может быть, тебе ещё что-нибудь нравится? Ну, ещё торт «Лунный сюрприз». Ой, а я такого торта даже и не знаю, Галинка. Я тоже не знаю. Ну, а может быть, она любит игрушки, книги? Ой, мама. Да? Хорошо бы подарить ей красивую толстую, притолстую книгу, а? Какие-нибудь сказки. Да, ведь сказки все любят. И будет ей бабушка каждый вечер читать. Ну, вот и отлично. Давай посмотрим мои книжки. Может, найдём хорошие? А? Давай посмотрим. Но только мы, Туся-то, купим новенькую в магазине хорошую книжку. Ну, ладно. Вот такой. Вот. Ага. Вот. Сказки Раз Пушкина. Очень я люблю слышать когда ты читаешь рыбаке и рыбке. <свят> а эту книжку ты не любишь? Эту? <свят> Очень люблю, Чука-гека. <свят> Помнишь, как они телеграмму потеряли? А? Помню. Мам, да. а ты мне почитай что-нибудь, а? А что? Ну, вот эту книгу. Ты что, не можешь сказать, как она называется? Могу. Это рассказ о неизвестном герое. И ты даже знаешь, кто его написал? Конечно, мы в детском саду читали. Его написал Самуил Яковлевич Маршак. Молодец, умница, дочка. Ну что ж, давай почитаем. Ищут пожарные, ищут милиция, ищут фотографы в нашей столице. Столица. «Ищут давно, но не могут найти парня какого-то лет двадцати». Мама прочитала всю книжку до конца. Галя её внимательно слушала, а потом взяла книгу и стала рассматривать картинки. Ой, какой он хороший, мам этот неизвестный герой. Хороший. Ведь ему всё равно, знает его или не знает. Самое главное, он спас девочку. Да, мам? Да, дочка, вот такие люди бывают героями. Мама, да? ты знаешь, на кого он похож? На кого? На Антона Черных. Он тоже хороший, только ну, не все это знают. Ну, хорошо. А что же случилось с Антоном? Тот день, когда в классе было разбито окно, у Антона начался, как обычно. И разве могло прийти ему в голову, что из-за меча Обыкновенного теннисного мяча он вдруг получит сегодня двойку. Этот мяч Антон сунул в портфель перед самым уходом. Зачем? А просто так. Попался мяч на глаза, взял и сунул. А на большой перемене, когда он и Сережа Ястребцев остались дежурными в классе и взялись за уборку, Сережа вдруг увидел этот мяч. Антон, дай мяч. Добери, Сережка, мне не жалко. Думаешь, и можно отсюда вон тот скворечник попасть? А это смотря как кинуть. Я попаду, а ты вряд ли. Почему это я вряд ли? Хвостун ты. Да не хвостун, а знаешь, что говорю? Захочу, и попаду. Ну ладно, ладно, брось. Помогай лучше убираться, скоро звонок. Сейчас вот вляну на форту. Серёжка. Как кинул через форточку. Слушай, говорите, перестань. Стекло расколешь. Отстань. Сразу стекла разбил. Я же тебе говорил. Ты говорил, ты да говорил не попаду. Ну, что теперь делать? Черных, будь другом, не выдавай. Не выдавай, не выдавай, а делать что будем? У меня ведь одни пятерки, прошу тебя. Тебя не выдавать, да? Так на меня же подумают. Ой, <связать> что это, как холодно, правда? А, а что это, а? Ну а и проветрили. Эй. С ума сошли, холодище-то напустили. Ой, ребята, глядите, стекло. Ух ты, вот, вот это, это а, да. Носквой все по стекла пробитый. Кто из вас постарался? Наверное, дежурный. <связать> а, а, а? а кто эти, кто это? Черных, черных. Это ты, черных, да? Ребята? Паночь. Ой, ребята, тишь. Тихо. Степан Степанович, а у нас в классе стёкла разбиты, и заниматься нельзя. Да, да. Ой, да, нет. Да. Да. Степан, что, что случилось? Да, да, действительно. А кто разбил стёкла? Не не знаю. Мне не знаю. Нас пришли. Да. Да. Кто дежурный? Да мы? мы не знаем. А? Вот вот они дежурили. Черных и Ястребцев. Да. Ну, мы вошли в классы и... Уже, а уже разбила. Да, и да. Да. А, понятно, вошли, понятно. А кто же из вас двоих? Ястребцев? Я не разбивал. Черных? Я, я не разбивал. Да, но ну, само оно разбиться не могло. Само оно разбиться не могло, это точно, но... Значит, кто-то из вас двоих. Нет, нет, я не разбивал. Стало быть, это ты, Черных? Степан Степанович, я не разбивал окна. Это интересно. Ну, а может быть, кто-нибудь со двора кинул камень? Он на четвёртый этаж-то! А, а что? Раз так, придётся каждому поставить по двойке за поведение. И не за разбитое стекло. Со всяким может случиться оплошность. Но человек должен иметь мужество честно признаться, если сделал что-нибудь худое. Вы получаете по двойки потому что оба не хотите сказать правду. До последней минуты Антон надеялся, что Сергей скажет «Окно разбил я, Черных не виноват», что он объяснит, как было дело. Ведь они товарищи чуть ли не с первого класса, столько лет сидят на одной парте. А кроме того, Серёжа знает, что Антону с этой двойкой нельзя и носа показать в бассейн. Но нет, Серёжа не признался. Вот ведь какая получилась история.